Глава двадцать «И что теперь прикажете делать?» Из-за скал, возле которых мы стояли, высовывались головы незнакомых смуглолицых воинов, обмотанные челмами, а рядом с ними чернели грозные дырочки ружейных стволов. Из-за них то и дело вырывались пороховые облачка, и возле меня противно летали пули. «Эге! Это же внезапное нападение! Засада!» Я молниеносно нырнул за ближайший валун и прилип спиной к холодному камню. Пули тут же начали щелкать по моему укрытию. Вдобавок я услышал негромкие крики противников, судя по всему, огибающих меня по склону, чтобы взять с двух сторон. Положение не из блестящих. Я высунулся на миг из-за камня, подняв мушкет, и навскидку выстрелил по одному из противников. Он дернулся, вскрикнул и исчез за скалами. Зато на его месте тут же появился другой и, в свою очередь, выстрелил по мне. Пуля пролетела далеко, и я даже не стал уклоняться. Крики противников раздавались все ближе. Пока они окончательно не закупорили проход между скалами, через которые мы вместе с Дмитрием пришли сюда, надо было поскорее добраться до него. Правда, в этом случае я был бы на склоне, как на ладони, и пришлось бы нестись, будто кролик уворачиваясь от пуль, как от гончих. Но сейчас терять кроме своей жизни мне было нечего, и я решился на отчаянный забег. Конечно, если дело происходило бы в 21 веке, то на такой вариант я ни за что бы не согласился. Но в начале 19 века можно было попробовать на забег по открытому склону под оглушительный аккомпанемент из пуль. Резко выдохнув, словно я нырял в ледяную воду, Я выскочил из-за своего убежища и бросился вниз по склону. Я надеялся, что мое резкое бегство будет неожиданным для врага и подарит мне несколько спасительных секунд. Но нет. Противники оставались на чеку. Тут же грохнули несколько выстрелов и рядом со мной, на удивительно близком, по камням ударили пули. Я инстинктивно бросился в сторону, продолжая в то же время гигантскими скачками нестись вниз. Пули теперь уже летели все дальше. Мой план оказался вполне жизнеспособен. Заветная расселена между скалами приближалась каждым мигом, и я уже надеялся на счастливое спасение, когда навстречу из нее выскочили двое вражеских воинов. Эти были вооружены уже не ружьями, а саблями. И мне повезло, что по своему давнему правилу я загодя надел на Лиззи острый язычок штыка. Противнику справа я тут же всадил штык в грудь, хотя по большей части он сам наткнулся на него. На лезвие вошло с трудом, что-то там в груди у него хрустнуло, а затем штык Лиззи застрял у него в ребрах. Слева лез второй противник, тут и там щелкали пули, А я все никак не мог освободить ружье и скакал на месте, стараясь встать на камнях таким образом, чтобы между мной и уцелевшим воином был тот, первый, которого я успел ударить. Бедолага, в груди которого застрял штык, хрипел и махал руками, а Лизе все никак не хотела вытащить свой острый язычок из его груди. Я слышал, как ружье, причмокивая, поет «Пить! Пить!» много много крови пить и видел как на одежде воина вокруг места где застрял штык расползается красное пятно заткнись уже лизи прохрипел я и раненый воин не выдержав осел на камни, а его товарищ устремился ко мне перепрыгнув прямо через него я пытался вытащить мушкет, но оружие застряло намертво, и я уже опасался что второй противник снесет мне голову клинком, но прямо в прыжке ему в голову угодила пуля от своих же. Его яростная гримаса сменилась кровавым оскалом, и он тоже повалился на камни и уже не шевелился. Я выдернул, наконец, ружье из груди первого воина, оглянулся, еще не веря в свое спасение, и увидел — Как из гребня скал, ко мне по камням несутся человек 20 вражеских воинов. Пули почти перестали летать вокруг, то ли враги перезаряжали ружья, то ли решили больше не рисковать, чтобы опять не попасть случайно в собственных солдат. Я помчался в небольшое спасительное ущелье, откуда мы пришли с Дмитрием. Когда мы шли с ним, я никак не думал и не гадал, что он вскоре будет валяться на камнях с простреленным телом, «А мне придется бежать через эти мрачные скалы, нависающие с обеих сторон». Вырвавшись из расселины, я выбежал на склон, где до сих пор шли пешие гренадеры. Оказывается, мы отсутствовали не так долго, как мне показалось. Бабаха даже не успел уйти с нашими ездовыми животными. Он вытащил из моей сидельной сумки нечто съедобное и как раз отправлял добычу себе в рот, когда я выбежал с выпученными глазами». Судя по всему, здесь не слышали выстрелов. «Тревога!» – закричал я. «Там засада!» – и указал за спину. Поначалу никто не отреагировал, и мне пришлось закричать снова, и эхо от моего вопля прокатилось по всему ущелью. Тогда в темноту расселены, поскакали двое казаков. «Осторожнее! Их там много!» – предупредил я, но они отмахнулись, не придавая моим словам особого значения. Почти сразу же в расселении послышались выстрелы, причем так громко и часто, будто там засела в засаду целая рота мушкетеров. Вскоре казаки выехали обратно, причем кони спотыкались и чуть не упали на каменистом склоне, а один казак держался за раненым плечо. После этого все сразу переменилось. Застучали барабаны, предупреждая о нападении, Пол гренадеров начал разворачиваться для обороны, а во все стороны поскакали разведчики. Стрельба послышалась выше, видимо, там тоже была засада. А еще через пару мгновений за перевалом, куда мы направлялись и куда уже уехала кавалерия, тоже послышалась стрельба. Да такая частая, что это походило на виск трещоток. Оказалось, что засада была куда масштабнее, чем я предполагал. Я вскочил на Смирного и крикнул бабахи. «Поехали на перевал, там сейчас будет еще жарче». Во время заварушки все-таки лучше находиться выше всех, чтобы был лучший обзор. Да и тактически так выгоднее. Мы поскакали вверх по склону, в то время как гренадерские полки занимали оборонительную позицию и срочно готовились к стрельбе. На ходу я заметил движение на скалах и огляделся. Все склоны вокруг ущелья усеяли темные точки вражеских воинов. Их было много, целые сотни, если не тысячи. Откуда они только взялись? Вскоре мы забрались на перевал и отсюда посмотрели вокруг по обе стороны нашего маршрута, за трогом горы и перед нею. Обзор отсюда на армию окружающую местность открывался самый прекрасный. Все наши войска, куда только хватало глаз, Пришли в движение от внезапного нападения неизвестных воинов. Поначалу они заняли оборонительные позиции и отчаянно отстреливались от нападавших. Затем ударили наши пушки, весьма скоро, надо признаться, и почти сразу положение изменилось в нашу пользу. На склонах, где прятались вражеские воины, загребели взрывы и во все стороны полетели каменные брызги. Из-за валунов, за которыми укрывались враги, с криками разлетелись их тела. Сначала противники думали, что смогут успешно прятаться от снарядов за скалами. Они меняли позиции, но наши пушкари за время похода уже приноровились стрелять по движущимся мишеням и ловко перезаряжать орудия. Хоть на склонах и было неудобно стрелять из пушек, но артиллеристы быстро нашли более-менее ровные места и стреляли оттуда. Бедные враги вскоре уже и сами были не рады, что напали на нас. Они пытались спрятаться за скалами на свою беду, не отошли слишком далеко, и до них достигала наша картечь. Поэтому наши выстрелы наносили им немалый урон, даже когда они неловко сидели за толстыми скалами. Тогда, после получасового обстрела, часть врагов решила больше не мучить себя, а умереть в бою. Они вышли из укрытий и бросились на нас, Причем сделали это почти одновременно с обеих сторон. Не из ружей они больше не стреляли, а надеялись больше на сабли. Другая часть отступила, поднимаясь вверх по склонам. Отчаянных нападавших уничтожили довольно быстро, минут за десять. Сначала по ним дали прицельный залп из ружей, а затем встретили в штыки. Причем за время боя наши полки успели разделиться на две колонны, стоя спина к спине. Соответственно, когда враги пошли в рукопашную, каждая колонна приняла атакующую волну со своего склона и быстро отразила нападение. Вскоре от нападавших ничего не осталось, только неподвижные тела на камнях. Я оглянулся и посмотрел, как обстоят дела у кавалерии на другой стороне перевала. Эти справились еще быстрее, но по-другому. Всадники не стали дожидаться, пока их перестреляют на склонах гор, как баранов. Часть кавалерии, гусары и драгуны, тоже поднялась наверх, как и мы, и в огромных массах скопилась у перевала, шумя, как целое стадо бизонов, и тоже обстреливая врага. Казаки же поскакали еще дальше через все ущелье по еле заметной тропе, уходя от обстрела и пользуясь тем, что у противника нет кавалерии. В итоге вражеские воины вынуждены были сосредоточиться только на драгунах и гусарах. Противник здесь действовал грамотно и не спускался с горных круч на открытый склон, желая перестрелять наших всадников, как куропаток. Некоторое время нашим конникам пришлось туго, а потом с перевала, чуть ниже, чем мы, по ним начали стрелять две наши легкие пушки и единорог. От неожиданности Бабаха чуть не выронил кувшин с чесночным соусом из руки, которым заправлял наши съестные припасы для вкуса, и долговременного хранения. Ядра ложились метко, одно даже угодило в самую гуще врагов, скопившихся на склоне, и перебило кучу народа. Их тела летели вниз со скал, как изуродованные кегли после удачного броска бесноватого боулингиста. Видя такое дело, вскоре враги тоже вынуждены были отступить и на этой стороне перевала. «Отбились вроде бы», сказал я, опуская Лиззи. — Абкуауы, бзыаулыс! — пробурчал Бабаха с набитым ртом. «Чего — Чего? — переспросил я. — Ты что, это мой горох сожрал, что ли? А мне теперь чем ужинать? Бабаха с усилием проглотил то, что держал во рту, и объяснил. — Я говорю, откуда враги взялись, ваш благородь? С неба упали, что ли? И как ты от них успел уйти, ни царапины не получивши? Колдовство свое применил опять? «Не иначе, как чудо это было», — ответил я, глядя, как полки внизу за перевалом все еще стоят в обороне, но уже готовые к дальнейшему походу. Неподалеку послышались крики и снова загрохотали выстрелы. Пули пролетели далеко от нас, но зато из-за скал на склоне горы, который примыкал хребет перевала, выбежали с десяток вражеских воинов с обнаженными саблями. Как только успели пробраться, небесам только известно. Видимо, убегали от гусаров и забрались сюда, наверх, а тут и наткнулись на нас. — О, вот и гости пожаловали, — сказал Бабаха и вытер рот ладонью. Как раз после сытного ужина размять косточки не помешало бы. Смирный стоял неподвижно, а я поднял мушкет и выстрелил в одного из противников. То ли отсырел порох, то ли я промахнулся, но он остался невредимым. Да, Сыромятников остался бы сильно недоволен и отругал бы меня прямо здесь, на глазах у всех. Убрав ружье, я достал холодное оружие, а Бабаха уже скакал мелким галопом по перевалу прямо на врагов, размахивая свои сабли и крича ужасным трубным воплем. Наткнувшись на врагов, он раскроил одному череп, затем ударил второго и схватился с третьим. Булочка вертелась во все стороны, и противники с криками окружили его, пытаясь ударить. Я поскакал на подмогу, но моя и помощь не понадобилась. Снизу по склону вынырнули другие всадники, наши удалые гусары, и сразу же набросились на врагов. Не успел я доехать, как их уже разогнали, перебив большую часть, а остальные обратились в бегство. «Благодарю за помощь, господа!» — крикнул я, подъехав ближе. Командир Гусар отсалютовал мне саблей и поскакал дальше, крикнув, «Мы отправлены добить всю эту сволочь, заодно узнаем, кто их отправил. Не наш ли союзник Махмуд Шах?» И они поскакали дальше, быстро спустившись с перевала. Мы тоже поехали вниз, причем бабаха обыскал погибших противников и забрал себе часть того, что нашел вроде медных и серебряных монет, а также кинжалов и саблей. «У них ничего нет», — пожаловался он, залезая на булочку. «Какие-то жалкие крохи. Я думал, воины Шаха будут побогаче». «Скорее всего, это воины не Махмуд Шаха», — предположил я. «Это Шурджа Шах устроил нам засаду. Причем ему не надо было даже отправлять своих воинов. Это вполне могут быть местные горные племена, они привыкли жить грабежом». «Ну, не знаю. Я ученых книжек не читал, откуда мне знать?» — проворчал Бабаха и поехал вниз с перевала. Мы спустились, и вскоре я встретился, наконец, с Милорадовичем. Произошло это случайно, и вовсе не собирался с ним разговаривать, но, проезжая мимо группы офицеров по каменистой тропе, мне пришлось задержаться, потому что здесь было мало места. «Вот он как раз!» – услышал я радостное восклицание, и снова не сразу понял, что это говорят обо мне. «Виктор, тебя-то мы и искали!» Я подъехал ближе и увидел, что Милорадович стоит на краю тропы, а рядом находится Берг, незнакомый мне полковник и двое адъютантов генерала. Я слез со Смирного, передал коня Бабаху и подошел к командующему. Когда я подошел вплотную, то увидел, что Милорадович осунулся, под глазами мешки, а вся его фигура выражала уныние и обреченность. Да, в этом походе на его плечи легла гигантская ответственность. А ведь он совсем еще молод, и у него не было такого опыта, как у Суворова или Дерфельдена. Впрочем, остальные офицеры выглядели не лучше. Берг постарел еще больше, глядя на полковника, можно было подумать, что он сейчас расплачется, а адъютанты хмуро покусывали кончики усов. — Как состояние его сиятельства? — спросил Милорадович устало, глядя на меня. Я на этот вопрос не знал точного ответа. лучше было бы узнать об этом у его врача, поскольку меня фактически отодвинули от лечения суворова и я получал последние известия от прошки стрельцова или кушникова. Впрочем, поглядев на меня, милорадович догадался, что хороших новостей у меня нет. Он кивнул и сказал: говорят вы первые обнаружили засаду на перевале, что это за воины на нас напали? «Да, это было так. Я поехал осмотреть местность и наткнулся на них на склоне, в стороне от нашего продвижения. Завязалась перестрелка, и мне удалось спастись. Что это за воины, я не знаю, но смею предположить, что это племена горцев, которые издавна проживали в этих местах». «Вы уверены в этом?» — спросил Берг. «Мы слышали, что это воины Махмудшаха. Они были одеты по-другому, чем его гулямы», — ответил я. Если только он не переодел их, хотя я не представляю, чтобы это ему удалось в условиях сложного перехода. Да и вооружение у них было старое, без этих английских ружей. Нет, верности Махмуд Шаха сомневаться не стоит, покачал головой Милорадович. Он понимает, что мы его союзники и не пойдет на предательство. А Шурджа Шах, может, это были его люди? Я пожал плечами. «Вполне возможно. Но я все-таки считаю, что это горцы. Но вот их кто-то предупредил о том, что мы будем проходить здесь, и, возможно, заплатил за нападение на нас. И если бы им удалась внезапная атака, у нас было бы больше потерь». «Значит, это же — решил Милорадович, а Берг и полковник кивнули. «Впрочем, скоро приедут разведчики от Платова, и мы все узнаем». Он как раз отправил гонцов к Махмудшаху, чтобы узнать, все ли у него в порядке. «Я понимал, что могу сболтнуть лишнее, но все-таки решил, что лучше им знать больше об этой стране. Ваше превосходительство! А вы должны понимать, что дурранийская держава не похожа на остальные страны», — сказал я. «Местные жители никогда не покорятся пришельцам. У них здесь множество племен. Во главе каждого стоит вождь, которому беззаговорочно подчиняются». Власть столицы над окраинами бывает чисто условная. Обычно все племена грызутся между собой, но когда приходит внешний враг, они объединяются и дружно выступают против него. Кроме того, из-за горной местности здесь трудно вести войну, и они часто прибегают к партизанским методам. Например, духи часто громили начало и хвост колонны из гранатометов, чтобы... Из чего переспросил Милорадович, и я осекся. «Какие такие духи? Вы о чем? Я на мгновение растерялся под их внимательными взглядами, и меня спас только стук копыт подъехавшего коня. «О, это вестник от Платова!» — сказал Милорадович, и они на время забыли обо мне. «Но, как поживает Махмудшах, надеюсь, горцы на него не напали?» Вестник запыхался от быстрой езды. Это был молодой казак. «Нет, Махмуд Шаха, ваше превосходительство!» Выпалил он, тяжело дыша. Уехал, исчез, испарился. Все его войско ушло. Там впереди уже скоро горы заканчиваются, и есть река. А на берегу, за переправой, нас ожидает огромная смешанная армия. Даже есть англичане. Мы считаем, что Махмуд Шах тоже к ним присоединился.